Глава 25. Финал Ракетира. Остаток дня пролетел незаметно. Первый день нас не нагружали, а в основном заставили работать с картотекой и личными делами. Хотя каждое личное дело и прочие документы были на компьютере. Петро был приверженцем старых порядков, и поэтому отдел держал свою картотеку с личными делами и прочими документами. Я был взведён так, что ничего не замечал. Просто руки чесались надавать по шее тому выскочке, с которым сегодня говорил. От вечерней повинности удалось отпроситься, перенеся ее на выходной день. «Бурлаков, ты за это отдельно ответишь? Время, которое я мог провести с любимой девушкой, очень дорого для меня стоит». Уже вечером я написал Ане сообщение о том, чтобы меня не ждала. «Мы с Егором отлучимся вечером по работе». Аня отправила грустный смайлик и написала, что ей жаль, однако уже через пять минут радостно написала, что в таком случае сегодня накормит меня ужином. Телефон снова зазвонил. Памятуя о недавнем разговоре с Бурлаковым, я уже собирался выхватить его и разразиться очередными проклятиями, но вовремя посмотрел абонента. Елена Соколова. Харизматичная бизнес-леди, около 40 лет, с короткой стрижкой, которая купила у нас партию духов Майера. В роли посредника, который нашел ее, выступал Егор со своими связями. Петр Людвигович, который предлагал свои услуги как парфюмера, сделал несколько пробников, а я уже возил их в лабораторию, получать справку о безопасности, так как сертификацию выдавали только при постоянном производстве. После чего должен был продать вторую партию, как и первую, выступая как частное лицо. В планах торговля должна была стать очень и очень перспективной. «Слушаю вас, Елена», – взяв себя в руки, сказал я. «Константин, я должна вас предупредить», – взволнованно начала бизнес-леди. «Не так давно у меня раскупили всю вашу партию». После чего появлялся какой-то человек от некого Алексея Бурлакова, который очень дотошно допытывался о том, откуда такой парфюм, и напирал на документы. Девочки показали ему справку о безопасности товара, и в итоге этот поверенный, или секретарь, или кем он там был, ушел ни с чем. Но я все равно подумала, что вам следует знать. «Ничего страшного, Елена», – ответил я. Спасибо, что предупредили. Надеюсь, это не вызовет никаких сложностей. Мы еще немного поговорили, после чего я повесил трубку. Картинка сложилась окончательно. Качественный парфюм дошел до сего господина, нечистого на руку, в 90-е годы мелкого рекетира, который, так же как и я ненавижу это сравнение, заплатил пошлину и основал свой клан а точнее, рот, судя по количеству людей в нем. Этот недобросовестный гражданин узнал, что партию духов Соколовой продал я, частное лицо, одиночка без могущественных покровителей. Все, что он смог обо мне узнать, это то, что я квартальный поручик в МВД в звании сержанта, что уже не так. И, пожалуй, все. О моих связях с тем же Берглечевским и работой на него Он знать не мог. Это тайна. О тех же связях с Милославскими или Арзет он тоже не мог знать. О моем героическом участии в битве с корейцами пока рано знать. Эсмой еще готовит материал. В итоге, вспомнив криминальное прошлое и прикрываясь небольшой должностью и недавно обретенным статусом, это идолище поганое решило наехать на меня, как в 90 -е. Губу раскатал. На встречу с ним приедет нерядовой квартальный с его проблемами и без помощи. На встречу приеду я, после чего покажу, где раки зимуют, и закрою в том же обезьяннике. Пусть там посидит. У входа нас ждал Чон с автомобилем. Я попросил, пояснил Егор. Привет, Чон. Тебе комфортно после последних событий? А почему нет? Равнодушно пожал плечами кореец. «Раньше меня принимали за казаха, а поскольку видели многие и давно, то и вопросов не возникает». Кореец был, как обычно, флегматичен и спокоен. «Поехали», — сел Егор. «Помощь нужна будет?» — поинтересовался кореец. «Вряд ли», — ответил я. «Там и мои товарищи горят праведным гневом» и желают вмешаться в это дело. Если только в самом крайнем случае. «Тогда я просто посмотрю», – кивнул водитель. Подъезжая к высоткам, где временно поселился Майер и остальные, мы издали увидели всю ГОП-компанию. Ребята приехали на здоровенных кроссоверах. Костюмы смотрелись на этих людях, как сарафаны на пугалах. Есть такой тип людей который одевается настолько безвкусно и без всякого умения подбирать одежду, а расслабленные галстуки словно говорили «Мы приехали в город, но колхоз навсегда останется в наших сердцах». Мобильник был у каждого. Еще один маленький привет из 90-х: Кто-то так и не отвык от них, живя прошлым и не замечая того, как изменился мир. К чему вся эта показуха и выпендрешь? Всего я насчитал пятерых людей. Даже как-то мало. Я думал, что окажется как минимум десяток человек, а то и два. Бурлаков выделялся своим излишне полным и кривым телосложением, а еще золотой цепью. При видении ее я чуть не сплюнул. Это было модно тогда, а не сейчас. Рядом с ним стоял какой-то незрачный тип с бегающими глазками и жидкими усиками. С папкой в руках. Наверняка какой-нибудь секретарь или юрист. И отдельно выделялись три человека. Крепкие парни с головами, выбритыми ежиком в солнечных очках. Все ясно. Этот тип решил, судя по всему, начать запугивать. После чего заставить подписать что-то, что будет иметь силу. Глупо, конечно. Очень глупо. Но сейчас он свое получит. С одной стороны двора ненавязчиво появился Майер на пару с Федором Ивановичем, а с другой стороны, перекрывая путь к отступлению, Захар и Прохор. Глядя на эти физиономии, можно было сказать, что ничего хорошего Бурлакова и компанию тут не ждет. Скорее наоборот. Егор усмехнулся краем губ. Я не стал скрывать хищную улыбку. Чон подогнал автомобиль поближе к всей группе лиц. И все взгляды тут же сошлись на нас. После чего кореец вышел, чтобы открыть двери, изображая нейтрального участника действия. «О, явился, не запылился!» Тут же шагнул к нему Бурлаков, приняв за меня. «Что-то ты долго ехал, памперсы менял. А теперь объясни, по какому праву ты собрался торговать своим парфюмом, так, чтобы я и эти господа поверили?» Группа поддержки постаралась делать лица кирпичом, а секретарь, или кто он там, гаденько ухмыльнулся. на лицо незаконное предпринимательство, обогащение, отсутствие лицензии и акцизов», – зачистил он, не давая вставить и слова. «Можете что-то предъявить? У вас есть эти документы?» Чон с каменным лицом отворил дверь, и я тут же поднялся с места, выходя наружу. А затем Чон также отпер вторую дверь, из которой вышел Егор. Смотрелось это очень эффектно. Два человека выше среднего роста и довольно широких в плечах, в форме МВД, выходят из автомобиля. Особенно добавляли солидности наши недавние нагрудные знаки и медали. На миг воцарилась тишина. Похоже, к такому повороту никто из этой компании не был готов. И теперь вся компания пыталась понять, как им реагировать на такой поворот событий. Уверенности на лицах у всех пятерых резко поубавилась. Ты что, ментов решил привести? Неуверенно рявкнул бурлаков. Ну привет, Леша! Широко шагнув к нему, рявкнул я. Вот он я. Ты меня хотел видеть. Так давай, объясни зачем. И так, чтобы я понял. «А особенно объясни свое свинское поведение и причину, почему я не должен прямо сейчас забрать тебя в отделение». «Это ты, что ли, Ветров?» Совсем растерянно спросил Бурлаков. «А ну, цыц!» – рявкнул, подключаясь Егор. «Выбирай слова, гражданин!» На секунду возникла пауза, и первым на помощь пришел секретарь. «Господин Ветров...» «Мы приехали, чтобы обсудить ваше незаконное обогащение и предпринимательскую деятельность. Выбирайте выражение. У вас есть документы на ведение предпринимательской деятельности?» Я сжал кулаки так, что хрустнули пальцы, а затем рявкнул так, что секретаря чуть не сдуло. «Рот закрой и помолчи! А потом объясни мне, на каком основании по таким вопросам ко мне приезжает ни налоговая инспекция, ни Роспотребнадзор, Не санэпидемстанция, а какой-то незнакомый человек, которого это не касается. Имя, фамилия, с кем я вообще разговариваю?» Сей человечек закрыл и открыл рот и замолчал. «Имя, фамилия!» – гаркнул я. «С кем я разговариваю?» «Будешь молчать, заберу в отделение до выяснения личности!» «Зимин Петр Алексеевич!» Сквозь зубы процедил секретарь. «Секретарь Алексея Ивановича!» К нам приблизились мои товарищи, явно любуясь происходящим. «Ну так что, Алексей Иванович?» – рявкнул я, не скрывая злости, повернувшись к Бурлакову. «Объяснишь мне свои выходки или нет?» «Ты, Тон, сбавь!» – наконец нашелся, что сказать Бурлаков. «Я вообще-то в Сенате работаю и аристократ». В Сенате ты работаешь секретарем у Меншикова, парировал его заявление Егор. И то ты секретарь только на бумагах, с его документами ты не работаешь совсем, этим занимается он сам. В основном ты заказываешь ему доставку еды, делаешь записи на автомойке и прочее. А что касается того, что ты аристократ, ты основал свой род всего год назад и со скрипом. Бурлаков побелел, сдерживая злости. И сжал кулаки. Ответить ему было нечем. «Ну что, хлопцы?» Подошел Майер. «Получили свое?» И тут не выдержал один из бодигардов Бурлакова. «Да неряженные Приехали не на служебной машине! Самим лет еще молоко не высохло, а орденов уже на грудь повесили! Видали, мужики? Даже Герой России есть! Липо все это! Федя, Вася, попишем их!» «А, кинуть меня решили!» – взревел Бурлаков, выхватывая костет. «Денис, Вася, Федя, вали их!» По пальцам одного из крепышей забегали молнии. Второй начал что-то шептать, после чего у него из ладоней повалились повалили струи пара. Третий скинул руки, формируя какие-то щиты. Даже секретарь не остался в стороне, выхватывая какой-то тяжелый предмет. «Дураки!» Средь бела дня в жилом районе. Но ну хоть стволы не начали выхватывать. От клубов пара я ушел одним прыжком, а на меня бешеным паровозом попер Алексей Бурлаков, размахивая кастетом. Тем временем один из охранников ринулся к Егору, сверкая молниями в руках. Егор просто, безо всяких изысков, сорвал с пояса рапиру вместе с ножными, И не вынимая ее, Огрел этого типа в живот так, что тот сложился пополам. Двое других заметались, не понимая, какую мишень им выбрать. Один рванул к Егору, но был остановлен выросший из земли каменной стеной. После чего рядом с завидным проворством возник Федор Иванович и от души съездил недоучки в скулу в стиле английского бокса. Третий, кажется, Вася, хотя их особо не запомнил. Так и не успел ничего сделать. За него взялся Майер, перемежая удары с немецкими матами. Захар и Прохор, да нельзя довольные собой, облили самого Бурлакова и его секретаря с головы до ног. И теперь увлеченно макали обоих лицом в образовавшиеся лужи. «А ну-ка, хлебни водички, голубчик! И ничего, что она грязная. У тебя язык тоже такой же. Еще хлебни, тебе полезно!» «Мы из тебя эту грязь быстро вымоем, касатик! Это уже всегда, пожалуйста!» Упирающихся охранников подтащили к этим же лужам и упоённо стали проводить сию экзекуцию с ними. Мы с Егором только огляделись. Противников просто не было, воевать было не с кем. Да и слабоваты ребята оказались. Пожалуй, даже искушенный в боевой магии Майер справился бы со всеми пятью создавая какие нибудь нестандартные печати бурлаков замер перестав подавать признаки жизни отчего захар его отпустил с диким ревом рекетирный неудачник скочил и понесся на меня размахивая подобранным кастетом я не стал ни уклоняться ни отскакивать просто трансформировал меч в тонкую трость и размахнувшись ударил бурлакова по ногам заставляя рухнуть на колени а затем От души прошелся тростью по его заднице, ногам и плечам, после чего трансформировал трость уже в кнут и от души выпорол им, заставляя кататься по земле и корчиться. «Зэр широко улыбнулся Майер. «Фешит как швайн на скотопойне!» «Швайн он и есть, Петя!» – заключил геомаг. «Остальным лежать, а то так же плите получите!» Охранники, только что поднявшие головы, мигом ткнулись мордами в грязную землю. А к нам уже шла Виктория. «О, гутен так, Герр Константин. Я сделала несколько записей. Выберите, какие нужны». Это был полуфинал-финал трагикомедии Бурлакова. Я выбрал несколько записей, где мы беседуем, но слов не слышно. А после Бурлаков и его подпевал и нападают на нас. «Вот это годится!» – кивнул я. «Смотри, Егор, нападение на двух сотрудников МВД, незаконное ношение холодного оружия, незаконное применение магии. По какой статье голубчиков возьмем?» «По всем сразу», – ответил Егор. «Дело было так. Мы вежливо попросили вызывающих ведущих себя граждан предъявить документы, после чего они напали на нас, устроив бойню». Все, я уже вызвал дежурный наряд». Наши товарищи, продолжая удерживать на земле неудавшихся рэкетиров, широко улыбнулись. И как финальный триумф прозвучали сирены подъезжающего патруля, которому повезло оказаться рядом. «О, Егор, Костя!» Остановился рядом Вазик, и из него выбрался Миша, а на пару с ним Надя и еще двое городовых. Что? Решили сверхурочно поработать? Что тут было? Граждане вели себя неадекватно, возможно пьяны. Документы показывать отказались. Спокойно сказал Егор. После чего попытались напасть, применяя холодное оружие и способности Лебина. У нас есть запись случайного свидетеля. Я показал запись с телефона Виктории. Ясно, сказал Миша. — Забираем всех сразу. Спасибо за подгон, мужики. Я как раз премию хотел в этом месяце. Грязных и поставленных на место рекетиров заковали в наручники, после чего всех пятерых засунули в УАЗик и увезли. Больше, скорее всего, мы их уже не увидим. — Знаете, Константин, — задумчиво посмотрел Майер на автомобиле. я начал изучать законы. «Мне кажется, этот автомобиль припаркован не по Сакону, как и остальные». «Совершенно с вами согласен, Петр Людвигович. Они перекрывают движение», – кивнул я. «Сейчас позвоню в ГАИ, пусть вызовут эвакуатор». Стоило сил не улыбнуться, глядя, как Федор Иванович аккуратно переставляет машины для того, чтобы их забрали. «Егор, подвезёшь меня домой?» – спросил я. Меня уже, пожалуй, Аня заждалась. «Спрашиваешь?» – кивнул Егор. Попрощавшись со всеми, мы поехали прочь. Дома меня встретила Аня, уперев руки в бока. «Где ты был?» – спросила она, сделав грозное лицо. «Эм, ездил по делам, милая». «По каким делам? Ну-ка говори живо, я этим делам волосы повыдергиваю». А «Аня?» Я обнял девушку. Если серьезно, то один бывший бандит попытался на меня наехать, и мы ездили с Егором проучить его. Сейчас его уже везут в обезьянник, поэтому и задержался. Он был один? Да нет. Анна схватила меня и начала пристально осматривать со всех сторон. Затем сняла форму и тщательно осмотрела ранее скрытый торс на наличие ран, синяков и царапин. «Аня, я целый!» «Стой, не вертись!» Закончив осмотр, Аня просто обняла меня. Заставила опять меня волноваться!» С чувством сказала она. «Мог бы так и сказать, и вообще мог бы взять с собой!» «Ань, ну не дело тебе со всякими хамами общаться! Нервы, они дороже!» Вместо ответа Анна просто еще раз обняла меня. «Ладно!» А теперь пошли ужинать, герой мой. Потрепала меня по волосам. Сбылась еще одна мечта. Сегодня я буду кормить тебя ужином. Я просто пошел вместе с девушкой на кухню, думая о своем. С этим засранцем мы успешно разобрались. Майер готовит новую партию парфюма, которую я планирую поставить на поток. Временные документы для Майера и остальных почти готовы. А спустя менее трех недель я стану официально главой небольшого клана. Возникла еще одна идея насчет того, чем мой клан будет заниматься. Но это потом. В этот момент меня снова отвлек звонок. Звонил Петров. Ветров, тут же начал он. Насчет тех типов, которых приволокли, завтра поговорим. А сейчас пока скажу тебе кое-что. По делу козовых и корейских чернокнижников всплыли новые факты. Готовься завтра вникать. И знаешь что? Что? Похоже, тебя на том столе разделывал не только козов. И этот человек на свободе. И может попытаться явиться за таким свидетелем, как ты. Или напасть на твоих близких. Я обнял Анну крепче. Я найду его раньше». Конец книги. Текст читал Роман Попов.